Глава пятьдесят Сначала Виктория прочитала документ про себя и удивленно подняла глаза. «Это отчет по поводу трюфелей?» Познал, знал, что это отчет по поводу трюфелей. Он его и запрашивал. «Что там говорится?» На экране замелькали страницы. «Хотите версию натуралиста Дэвида Аттенборо? Почему бы и нет?» Он улыбнулся и вновь подумал, что Виктория Хьюм интересная женщина. Туберайсвитум, также известный как летний трюфель или трюфель «Черное лето», родом из Великобритании. Он образует симбиотические микоризные отношения с корнями деревьев хозяев. Понахмурился. «Микоризные»? «Вы знаете о тех рыбах, что присасываются к бокам акул и помогают им поддерживать гигиену?» По кивнул. «Микориза — это, по сути, то же самое, но в отношении растений. Согласно... Господи, сколько у нее докторских степеней! Согласно мисс Матильде Брэдшоу, трюфель питается отслоившимися растительными клетками. Они по большей части кондиционируют почву и корни, Что сохраняет дерево здоровым Дерево в симбиозе с трюфелем Способно поглощать больше воды и питательных веществ, чем без него И откуда вы все это знаете? Я преподаю биологию По захотелось стукнуть себя по лбу Она же сказала, что работает учительницей А ему и в голову не пришло поинтересоваться, какой предмет она ведет Да уж, прошло немало времени с тех пор, как он нормально разговаривал с женщиной «Ох, и как это я не догадался спросить!» Он вздохнул. «А как мой отец не догадался рассказать вам правду о Хердвиг Крофте?» Парировала она и вернулась к отчету. По-видимому, трюфели сорта «Черное лето» предпочитают южные буковые, березовые или дубовые леса. Им нужна сухая и хорошо дренируемая почва и высота не менее ста фунтов над уровнем моря. Они чаще встречаются на юге, чем здесь. Какое-то время По пытался вспомнить полуоформленные мысли, которые возникли у него, когда он попросил Брэдшоу сделать отчет. Он не мог представить, каким образом Китан нашел трюфельный лес самостоятельно. Тем не менее, Банни сказал, что так оно и было. Что-то тут не сходилось. Но по большому счету имело ли это значение? Важно было найти Хлою Блоксвич. Важно было выяснить, как произошла замена крови. Важно было не попасть в тюрьму до конца жизни. Откуда Китон брал трюфели, было неважно. Дорого они стоят. Согласно этим данным, от двух до двух с половиной тысяч фунтов за килограмм. Поприсвистнул. От такого никто так просто не отказывался. Неудивительно, что Китон не стал рассказывать Кроуфорду бани, где они растут. Наверняка на них и сколотил себе состояние. Так вот, чем занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью. Расследует кражу трюфелей? Я просто пытаюсь понять, как человек, выросший в Карлайле, мог найти лес с трюфелями? Улыбка Виктории погасла. Это серьезное расследование? Покивнул. Очень. Виктория откинулась на спинку стула, допила чай, указала на чашку По. — Еще? — Да, пожалуйста. Вновь ставя чайник на плиту, она спросила. — Это как-то связано с тем рестораном, о котором вы говорили на днях? При этом в воспоминании По скривился. Не лучший эпизод его жизни. — Да. — Знаете, когда папа только начинал бизнес, он продавал ягнят на аукционах, как и все другие фермеры. А поскольку мясо покупали в основном скотобойни, они и контролировали цены. Папина-баранина, какой бы вкусной она ни была, просто терялась среди остальной. Может быть, бизнесменом он был не самым лучшим, но ему хватило ума понять, что он получит больше денег, отказавшись от посредников. Он сам отвозил своих ягнят на забой, сам продавал мясо. Но поскольку у него еще не было клиентской базы, как вы думаете, что он сделал? По не знал и просто покачал головой. Он отвозил образцы во все приличные рестораны и мясные лавки Камбрии. Давал им прайс-лист и рассказывал, что он может и чего не может поставить. Вскоре он уже распродавал все, что мог, а потом спрос превысил предложение. Пазл сошелся. Так вы хотите сказать, что Китон не сам набрел на трюфельный лес? Его нашел кто-то другой а потом или продал ему информацию, или поставлял трюфели, которые Китон выдавал за свои. Виктория пожала плечами. «Если папа мог продавать продукт напрямую в рестораны, почему этого не может делать кто-то другой? И если он сотрудничал с одним рестораном, то мог и с другими», — заключил По. Это было логично. Конечно, Китон нашел лес не сам. Ему показали, где этот лес, а он уже приписал себе эту заслугу, как типично для нарцисса. И все-таки Пони понимал, что ему дает эта информация. Он получил ответ на вопрос, который задал, но это все равно не имело значения. Сохранять в тайне местонахождение трюфельного леса было разумно с финансовой точки зрения. Но не всегда Китон по-прежнему оставался единственным владельцем сливы и терна, и затраты на трюфели шли из его кармана. Скорее всего, он хранил информацию о том, где их брать, в секрете, чтобы никто не унес ее в другой ресторан. Но что, если была иная причина?